12 апреля 35-го насиловать чье-либо убеждение не входит в наши методы. Мы даем, направляем, и это все. Каждый воспринимает, сколько он хочет и как он может.